Глава вторая. Ес слышны шаги, шаги на лестнице, они приближаются. Кто-то поднимается. Кто-то поднимается медленно. Нет, точнее будет сказать, неторопливо, быть может, с осторожностью. И при этом похоже держится за перила. У этого человека от подъема по крутой лестнице начинается одышка. Или быть может, он шел издалека и устал. Шаги мужские, но мягкие. На три четверти приглушенные ковром, от чего они порой кажутся боязливыми и крадущимися. Но это ощущение длится недолго. Вблизи слышно, что это отчетливые шаги того, кто лишь притворства, шаги уравновешенного человека, который спокойно поднимается по лестнице. Три последние ступеньки он преодолевает более энергично, видимо, торопясь добраться до лестничной площадки. Теперь он как раз перед дверью останавливается, чтобы перевести дыхание стучать один раз, потом три раза, Негромко и быстро. Но он задерживается не дольше, чем на несколько секунд, и начинает взбираться на следующий этаж. Шаги удаляются вверх. Это был не Гаренати. Но сейчас десять. Гаренати уже пора прийти. Он должен был быть здесь уже почти минуту назад. Это чересчур. Эти шаги на лестнице должны были быть его шагами. У него примерно такая же манера подниматься по лестнице, но его шаги еще тише. Хотя ноги ставят он увереннее, ступенька за ступенькой, без малейшей задней мысли. Нет, невозможно дольше терпеть это наводнение, связанное с Гаренате. С сегодняшнего вечера его часть работы возьмет на себя кто-нибудь другой. Его надо будет изолировать, по крайней мере, на несколько дней и держать под наблюдением. Быть может потом ему можно будет поручить новое задание, но только без особого риска. В последние дни он кажется каким-то усталым. Он жаловался на головные боли, раз в среду говорил что-то странное. Во время последней встречи с ним было трудно общаться. Беспокойный, мнительный, снова и снова просит уточнить давно уговоренные детали, то и дело вносить совершенно несуразные предложения и злиться, когда их отвергают слишком быстро. Это отразилось и на его работе. Все сообщения подтверждают, что Даниэль Дюпон умер не сразу. И так уж это и важно, поскольку он все же умер, более того, умер, не приходя в сознание, но по отношению к плану допущена некоторая неточность. Дюпон умер не в указанное время. Несомненно, виною этому стала чрезмерная нервозность Гаренати, а потом он еще и пропустил назначенную встречу. Наконец, сегодня утром он опаздывает, хотя получил письменный вызов. Определённо это уже не тот человек. Жан авантюр или Бона сидит на складном садовом стуле посреди пустой комнаты. На полу возле него лежит плашмя кожаный портфель. Пол из еловых досок ничем особенным не отличается, кроме того, что явно нуждается в уходе. Обои на стенах, наоборот, в отличном состоянии, а может, и новые. Мелкие разноцветные букетики разбросаны по жемчужно-серому фону. Даже потолок недавно побелили. С его середины свисает на шнуре электрическая лампочка. Все это озаряется светом из единственного квадратного окна без занавесок. В комнате две двери, обе они широко распахнуты. Одна ведет в соседнюю не такую светлую комнату, другая в небольшую переднюю, дальше вход в квартиру. Кроме двух складных железных стульев, выкрашенных, как обычно, темно-зеленой краской, нет никакой мебели. На одном стуле сидит Бона, другой, стоящий напротив в метрах в двух от него, пока не занят. Бо не снял верхнюю одежды, Его плащ застегнут до самого ворота, руки в перчатках, шляпа на голове. Он ждет, замерв на неудобном сиденье, спина прямая, руки сложены на коленях, ноги словно приросли к полу, и не выказывает ни малейшего нетерпения. Он смотрит в окно перед собой на пыльные стекла с крохотными пятнышками от капель дождя и дальше поверх широких синеватых застеклённых крыш мастерских по ту сторону улицы. На разнокалиберные пригородные постройки, которые волнами уходят к серенькому горизонту, ощетинившемуся трубами и мачтами радиоантенн. В другое время года этому пейзажу недостаёт глубины. Он ничем не привлекателен, но сегодня утром серо желтое как в дни снегопада, небо придает ему необычную масштабность. Одни очертания делаются резче, другие расплываются, там и сям вдруг открываются прогалины, вырастают неведомые громады. Вместо целого появляются отдельные картинки, на которых все рельефное, высвечиваясь, кажется неестественным, почти нереальным. Как если бы такая чрезмерная четкость была возможна лишь на картине художника. Расстояния подчёркнуты настолько, что становятся почти неузнаваемыми, Причем нельзя сказать, уменьшились они или увеличились. Быть может и то и другое одновременно, либо же приобрели какое-то новое свойство, не относящееся к геометрии. Иногда из всего этого возникают затерянные города, которые застыли много веков назад после какой-то катастрофы или всего за несколько секунд до разрушения, словно затрудняясь в выборе между жизнью и тем, что называется уже по-другому, после, прежде, вечности. Бонос смотрит спокойным взглядом, он созерцает свое творение. Он ждет. Он поверг этот город в оцепенение. Вчера вечером убит Даниэль Дюпон. Сегодня вечером в тот же час эхом вчерашнего преступления прозвучит еще один выстрел, и полиция наконец выйдет из спячки, а газеты нарушат обет молчания. За одну неделю организация уже посеяла страх во всех уголках страны, но власти еще притворяются, будто речь идет о разрозненных актах насилия, о малозначительных происшествиях. После еще одного так называемого совпадения разразится паника. Боан прислушивается. Кто-то остановился перед дверью его квартиру. Тишина. Никого. Раздается тихий, но отчетливый условный сигнал. Стук. Один раз, потом три раза подряд, еле слышно, потом еще раз. Не будем больше говорить об этом, раз все уладилось. Но Гренати не вполне понимает смысл сказанного и повторяет: "Но пойдет туда опять, на этот раз не промахнется. Наконец у него вырывается признание. Он выключит свет, если эта предосторожность необходима, хотя с другой стороны, так вы не выключили свет, спрашивает Бона. "Я не смог. Дюпон слишком быстро вернулся, я едва успела смотреться в кабинете". "Но ведь вы видели, как он спустился ужинать, и тут же поднялись наверх. Надо было еще дождаться, пока старая служанка уйдёт из кухни". Боно молчит. Даринати провинился еще больше, чем ему казалось. Страх спутал его действия, а теперь заставляет путаться в словах. Я поднялся сразу. Наверное, у него не было аппетита. Да разве я увидел бы его в темноте? Но я пойду туда опять, и на этот раз. Он делает паузу, стараясь уловить на непроницаемом лице начальника что-то похожее на поддержку. Почему тут вдруг перестал говорить ему ты, как все последние дни? Этот дурацкий выключатель просто предлог. Вы должны были выключить свет, говорит Бонна. Я вернусь туда и выключу сегодня вечером. Сегодня вечером есть дело для другого. Нет, э -э -э, этим я займусь я. Я должен же закончить свою работу. Вы бредите, Гаренати. О чем вы говорите? Я вернусь в особняк, а если он прятится, отправлюсь на поиски, найду его и выубью. Боно отрывает взгляд от горизонта и всматривается в собеседника. Вы хотите сказать, что еще убьете Дюпона? Клянусь. Поздно давать клятвы в лучше поздно. Лучше поздно, чем никогда. Проваленное дело само возвращается к исходной точке, чтобы дать ему вторую попытку. Стрелки крутятся назад. Приговоренный снова патетически ударяет себя в грудь. Цельте, солдаты, и снова Вы не читаете газеты? спрашивает Бонна. Он наклоняется, роется в портфеле. Гранате берет у него сложенный газетный лист и читает первую попавшуюся заметку. Вчера с наступлением темноты дерзкий грабитель проник Он читает медленно, внимательно, дочитав до конца, начинает сначала. «Желаю удостовериться, что ничего не упустил. Вчера с наступлением темноты он поднимает глаза на Бонну, а тот без улыбки смотрит куда-то поверх его головы. Гренати перечитывает заметку еще раз и тихо произносит: "Умер? Ну, конечно. Я успел выключить свет. Честное слово, этот человек сошел с ума. Наверное, это ошибка", говорит Гренати. Я его только ранил, но он от этого умер. Вам повезло. Быть может, газета ошиблась? Успокойтесь, у меня есть свои осведомители. Даниэль Дюпон умер чуть позже, чем нужно, вот и все. Сделав паузу, Бонно добавляет уже не так сухо. И все таки это ты его убил. Так бросают кость собаке. Гренаде пытается получить объяснение, все это его не убедило, он хочет поделиться своими сомнениями. Но начальник уже устал от бесконечного "наверное", и "может быть" этого слабого человека. Ну, хватит, знаете ли, не будем больше об этом, раз все уладилось. Вы нашли этого Олисса? Я знаю, где он ночевал. Чем он занят сегодня утром? Э, сегодня утром надо было вы его упустили. И не напали на его след. Я должен был прийти сюда и «Вы опоздали. Но так или иначе у вас в запасе еще несколько часов. Где и когда вы теперь рассчитываете его найти? Гранате не знает, что ответить. Болы недружелюбно смотрит на него. Вы должны были прийти ко мне с отчетом еще вчера вечером. Почему я вас не видел? Он хотел было объяснить, почему оплошал, сказать, что не выключил свет, что не хватило времени, Но Бонно не дает ему такой возможности. Он резко перебивает: "Почему вы не пришли?" Именно об этом гранате собирался рассказать. Но как можно что-то объяснить человеку, если он не хочет себя слушать? Начать надо с этого выключателя, за которого все случилось. Дюпон включил свет слишком рано и заметил его до того, как он успел выстрелить, поэтому он и не А что же он успел? Этот Олис, которого нам прислали? Гренадер рассказывает, что ему известно, комната в кафе Союзники, улица Земляниメтров. Утром вышел очень рано. Вы его упустили и не напали на его след. Но это просто несправедливо, ничто не позволяло предполагать, что он уйдет так рано, а попробуй-ка найти в таком большом городе человека, которого прежде никогда не видел. Да и какой смысл следить за этим полицейский? Разве он сможет сделать что-то лучше других? Может, пора обсудить задание на сегодняшний вечер? Но Боно это как будто не к спеху. Он делает вид, что не слышит. Гренаде все же не унимается. Он хочет исправить свою ошибку, вернуться в дом к Дюпону и убить его. Боно, похоже, удивлен. Он отрывает взгляд от горизонта и всматривается в собеседника. Затем наклоняется к портфелю, открывает его, и вынимает оттуда сложенный лист. Вы не читаете газет? Ничего не понимая, Гренаде протягивает руку. Даже шаги его звучат иначе, теперь они усталые и почти безвольные, в них больше нет уверенности, их звук постепенно затихает на лестнице. Далеко-далеко среди серо-голубых крыш и труб, почти сливаясь с ними, потому что движение на таком расстоянии незаметно, двое мужчин, возможно, трубачисты или кровельщики, готовятся к при приходу зимы. Слышно, как на первом этаже захлопывается дверь подъезда.